Глава 4. Адекватная самооценка. Как и все люди на свете, я одновременно исполняю несколько ролей, и все они для меня характерны. Бернард Шоу. Если у вас есть страх публичных выступлений, вы за любую соломинку будете хвататься, чтобы не выглядеть глупо. И одна из таких соломинок — чужой образ, который вы можете попытаться примерить на себя. думаю это тоже решение но здесь есть один очень важный пункт соответствие человек боится что он не то говорит не так выглядит потому что у него в голове есть некий идеальный образ того каким он должен быть как он должен выглядеть и держаться и возможно самое главное что тут надо понять что этот твой образ должен соответствовать твоей органике В противном случае поводов для беспокойства у тебя и в самом деле будет хоть отбавлее. Однажды у меня на программе была героиня, которая, будучи молодой девушкой с органикой Лизы Хохлаковой из «Братьев Карамазовых», репетировала свое поведение, представляя себя в образе Марлен Дитрих. Перед зеркалом, одевшись в строгий костюм и с сигаретой в зубах, она изображала великую актрису, а в публичных местах испытывала шок. ну нет соответствия не похожа она на марлен дитрих и не может и быть ею не та органика так зачем ставитьит себя в такую заведомо дурацкую ситуацию если кто то думает что любая хорошая актриса может изобразить кого угодно то пусть попробует представить себе в упе голберг изображающую марлен дитрих ну иди б хохочешься голберг прекрасно но это не ее амплуа свое амплуа артисты ищут подбирают тестируют и в конце концов кто то становится героем любовником кто то бандюгана играет а кто то маленького человека у каждого своя ниша своя органика великий режиссер георгий александрович тофстаногав как рассказывают расширял амплуа актеров намеренно давал им разные роли разные задания но это другая история он воспитывал актера учил его таким образом но в целом Дэнни Дэвита, например, в роли Гамлета, или Василий Лановой в роли Акаки Акакевича, это будет комедийное шоу. Люди будут смеяться и выражать недоумение. Но если с актером пример понятен, то почему про самих себя непонятно? Да, может быть, это и неплохой ход подражать великой актрисе, чтобы чувствовать себя уверенной. С точки зрения формальной логики все прекрасно. А вот посмотришь на такую Марлен Дитрих и смеяться хочется. И что с этим делать? В результате мы имеем следующее. Человек чувствует себя неуверенным, подыскивает себе некий сценический образ, не соответствующий его органике. После этого является в таком виде на публику, а публика смеется или в недоумении. Человек испытывает неловкость, конфузица и убеждается в собственной несостоятельности. Где здесь логика? Данная конкретная роль тебе не подошла? Это может быть. но причем тут твоя состоятельность и несостоятельность но человек то этого не осознает у него просто провал и все и выводы так что лучше на мой взгляд не пытаться влезть в несоответствующий твоей органике образ даже если он тебе очень нравится и кажется прекрасным и удивительным если на тебе он смотрится как на корове седло то лучше его не портить вообще когда мы объявляем что то очень важным в своей внешности в плюс или в минус это не имеет значения наше внимание автоматически концентрируется на этой детали в результате она обретает сверхценное значение и мы начинаем видеть в реакциях окружающих только то что подтверждает наши собственные восторги или опасения вот посмотрели заметили осудили или восхитились выберем мы другой повод для своих переживаний сделай мы ставку на что то другое и возникнет уверенность что все вокруг думают так же кто то переживает из за роста кто то из за носа кто то из за тембра голоса кто то еще из за чего то проблема в том что мы никогда не знаем что на самом деле думает о нас другой человек но мы же не можем взаимодействовать с ним не имея в собственной голове идеи того что происходит в его голове то есть мы вынуждены додумывать А исходя из чего мы будем это делать? На чем мы будем базироваться в собственных выводах и предположениях? На собственных мыслях? Если мы боимся, что нас посчитают глупыми, то нам будет казаться, что все нас считают глупыми. Думаем, что нас не уважают, будем видеть во всем проявление неуважения. Считаем, что некрасивы, найдем миллион доказательств в пользу этой своей версии. На самом деле нашего собеседника может совершенно не интересовать наш ум, про уважение он и не вспомнил потому что его другие проблемы сейчас занимают так что это не не уважение а просто забыл или плохо воспитан а внешность тут вообще чертно угу сломит это же в принципе очень странная материя возможно кому то нравится твой профиль а то как ты смеешься нет но как об этом догадаться нельзя если он сам конечно не скажет он же скорее всего и не скажет но ты будешь думать додумывать и конечно объяснишь его реакции тем что заботит именно тебя и найдешь таким образом неопровержимые доказательства своей теории только грош цена этому доказательству нет ничего глупее чем пытаться угодить каждому это невозможно в конце концов нас пугает не то что мы будем ужасно выглядеть а то что мы кому то не понравимся но кому то мы обязательно не понравимся это факт Когда я выступаю перед большой аудиторией, то очевидно, что в ней есть люди, которым я уже нравлюсь. Есть те, кому я потенциально могу понравиться. Есть те, кто ко мне был, есть и будет равнодушен. Наконец, есть и те, кому я активно не нравлюсь. Но что с этим поделать? У меня на это простой ответ. Лекцию или доклад я адресую тем, кому то, что я делаю, интересно. А то, как я это делаю, им нравится. Остальные – Если не пришелся я вам по душе, что поделать? Не повезло вам, зря потратили свое время. Невозможно понравиться всем. В конце концов, нам ведь тоже не все симпатичны. Так что, им умереть теперь, что они не завоевали наше сердце? Думаю, вряд ли они так поступят. Да и не надо, пусть живут себе на здоровье. Ну, чем дальше от нас, тем лучше». если же для какого то человека тот или иной твой недостаток настолько существенен чтобы с тобой не общаться то так ли он нужен нам в нашем окружении и можно ли в принципе ориентироваться на его мнение если он не наша так сказать целевая аудитория мы живем в мире где каждый человек обладает огромной степенью свободы свободы думать действовать чувствовать относиться определенным образом кому то или чему то И тут важно уяснить для себя два момента во-первых его свобода это его свобода а твоя свобода твоя свобода во вторых то как человек использует свою свободу говорит о нем показывает каков он и ничего больше и безумие все что не согласуется с вашим собственным представлением о прекрасном принимать на свой счет люди которые ценят себя и не слишком тревожатся о том, как они выглядят, что о них подумают и как к ним будут относиться окружающие. Зачем человеку переживать из-за этого, если он совершенно в себе уверен? Мало ли кто что думает. Это, как говорится, его проблемы. У этой самоуверенной категории граждан может возникнуть проблема другого рода. Ведь если кто-то слишком задирает нос, то у него возникают трудности с передвижением в пространстве. Он, поскольку под ноги не смотрит, слишком часто спотыкается да и подножку такому человеку тоже любят подставить доброжелателей много если же человек не может похвастаться высокой самооценкой если его кредо тише воды ниже травы то ситуация меняется с точностью до да наоборот человек находится в постоянном стрессе а всем ли он понравился а все ли о нем хорошо подумали а никто ли не решил что он глуп и ужасен в общем постоянная борьба за выживание в его же собственной голове И вот мы все ищем идеальную самооценку, чтобы она была адекватной, не завышенной, не заниженной, а нормальной. Нам кажется, что найдим этот баланс, и все наладится. Никаких трудностей в общении не останется, кроме трудностей житейского характера. А без них никуда. Но, к сожалению, все не так просто. Дело в том, что самооценки как таковой, самооценки как некой специфической функции нашей психики, не существует. наша самооценка это вовсе не наш собственный взгляд на самих себя а воспринятые нами представление о нас других людей попытаюсь перевести это на русский язык эволюция не поставила перед нашей психикой задачу заниматься самооценкой эволюции такие занятия ни к чему борись и выживай вот ее завет а самоанализ это с ее точки зрения пятое лишнее и ненужное колесо с другой стороны мы конечно натренированы эволюцией оценивать окружающих это же с ними надо бороться и в их кругу выживать а те в свою очередь натренированы оценивать нас и вот они нас как то оценивают а мы эту их оценку принимаем на себя поскольку другой информации у нас о себе нет приходится верить людям на слово но кто эти люди и что они о нас думают это же дело абсолютной случайности кому то везет на людей а кому то не очень Есть такие родители, например, что своего ребенка любят, каким бы он ни был и чего бы ни вытворял. Любят, хвалят, гордятся. А есть такие, которые, каким бы замечательным их ребенок ни был, всегда им недовольны. То не так, это не эдак. В общем, стращают. И теперь вопрос, что у этих детей, когда они станут взрослыми, случится с самооценкой? И ведь мнение родителей – это всего лишь один штрих к портрету. а сколько их еще таких штрихов будет и не сосчитаешь мы ходим по миру и собираем на себя взгляды других людей постепенно начинаем думать о себе определенным образом или хорошо или не очень а как только такое отношение к самим себе у нас образовалось мы начинаем одним взглядом верить а другим нет и если я в какой-то момент решил что ни на что не гожусь и ничего из себя не представляю то мнение людей которые думают обо мне иначе я уже не принимаю за правду думаю что они мне врут когда говорят что я замечательный а если я уверился в том что я замечательный то в этом случае игнорирую уже осуждающие оценки моей личности включая конструктивную критику в общем становлюсь предвзятым и раньше не было объективности а теперь уж и вовсе караул теперь давайте рассуждать здраво если моя самооценка это какая-то ерунда необъективная зачем мне на нее ориентироваться какой смысл просто потому что привычно но это не аргумент для деловых людей должно быть эффективно просто привычно недостаточно мы должны учиться видеть ситуацию и себя в ней непредвзято спокойно безоценочно в каждой ситуации есть плюсы и минусы а есть еще и мы со своими желаниями и нежеланиями и вот это дело нужно научиться сопрягать одно к другому а не заниматься самобичеванием или самовосхвалением В общем, оставить самооценку и обратиться к жизни, которая требует не оценок, а действий. Тогда и проблемы с общением уйдут. Впрочем, есть еще один важный пункт, касающийся самооценки. Если разобраться в механике этого чувства, то оказывается, что самооценка – это степень моей удаленности от моего же собственного идеала. Вот я представляю себе, что я должен быть таким-то и таким-то. а на самом деле не соответствую этому эталону что я в такой ситуации чувствую самоуничижение разумеется мне начинает казаться что я ни на что не гожусь что люди воспринимают меня критически и так далее как результат трудности в общении я стесняюсь смущаюсь пытаюсь слиться с фоном но извините а кто этот идеал выдумал это ведь мы сами поставили перед собой такую планку а потом сами же и отчаиваемся что не можем ее взять а смысл может сдвинуть планочку то не требовать от себя невозможного но добиваться результатов одного за другим а потом уж по мере увеличения количества результатов своей деятельности передвигать планку выше разве не логично по моему вполне логично другая крайность человек придумал себе идеал себя признал себя идеалом и привет самооценка у такого человека замечательная я такой какой я есть я идеальный не нравится до свидания боюсь правда что и у такого товарища появятся трудности в общении а он и не понимает почему он ведь идеальный он все делает правильно по крайней мере ему так кажется в таких ситуациях имеет смысл задуматься а не слишком ли ты перестарался с идеалом может быть допустить что ты далеко не всегда так хорош как привык о себе думать может быть другие люди в чем то тоже правы и заслуживают другого к себе отношений и если начать так думать то вполне вероятно трудности в общении быстро сойдут на нет в общем истинные причины наших трудностей связанных с обением как правило лежат не на поверхности а залегают достаточно глубоко и не где нибудь а в нас самих поэтому Коли они у нас есть, эти трудности, нам с нами самими и следует разбираться.